Он остолбенел и вытаращил глаза. Я тоже вытаращил глаза, и даже Джас Уотерберри глядел на нас с вытаращенными глазами. Его можно было понять. Человек ожидал появления дамы, и вдруг из глубины сцены слева входит некто вообще в трупе не состоящий. Неудивительно, что он расстроился. Всякий импресарио на его месте отнёсся бы к подобному вторжению неодобрительно. Первым заговорил я. В конце концов, я хозяин, а обязанность хозяина — поддерживать беседу. — А, Эгглстоун, — произнес я, — заходите. Вы ведь не знакомы с мистером Уотербери, не правда ли? Мистер Эгглстоун — мистер Джас Уотербери, а это его племянница мисс Трикси Уотербери, моя невеста. — Ваша кто? — Невеста. Суженная, нареченная. — Боже милосердный. Джас Уотер беревидимо решил, что поскольку спектакль прерван, ему больше тут делать нечего. «Ну, Трикс, — сказал он, — твой Берти захочет, наверное, поболтать с этим джентльменом, своим приятелем. Так что чмокни его на прощание, и мы пошли. Очень приятно было познакомиться, мистер Кагбешвас». И он с масляной улыбкой на губах повел царицу-фей вон из комнаты. А Блэр Эгглстон, похоже, совсем растерялся. Он смотрел им вслед и словно спрашивал себя, вправду ли он видел то, что видел. Потом обернулся и посмотрел на меня как человек, требующий объяснения. Что это значит, Вустер? Что значит что? Эглстон, выражайтесь яснее. Что это была за особа, чёрт побери? Вы что, не слышали? Моя невеста. То есть вы в самом деле с ней помолвлены? Совершенно верно. А кто она? Она играет царицу фей в пантомимах. Не в Лондоне, по причине зависти в высших сферах, но о ней высокого мнения в Литсе, Уигане, Халле и Хаддерсфилде. В газете «Хаул Дейли Ньюз» о ней написали, что она талантливая цыпочка. Эгглстон помолчал, очевидно, обдумывая последнее сообщение, а затем, совершенно не стесняясь, как это теперь модно у молодых романистов, прямо и откровенно заявил — Она похожа на гипопотама. Я мысленно прикинул. Да, сходство есть. Наверное, от фей требуется некоторая мессистность, если они дорожат любовью народов в таких городах, как Лиц и Хадерсфилд. Северный зритель хочет за свои деньги получить побольше. И от неё исходит какой-то жуткий запах, не припомню сейчас, что это. Почули? Да, я тоже заметил. Он опять задумался. Не могу себе представить вас помолвленным с Неей. А я могу. Так это официально? Во вполне. Это будет замечательной новостью для Ганории. Я не понял. Для Ганории? Да. Она вздохнёт с огромным облегчением. Она бедняшка очень о вас беспокоилась. Я из-за этого и пришёл к вам, чтобы сообщить вам, что она не может быть вашей. Она выходит замуж за меня. Я торопело заморгал. Первая моя мысль была, что он, несмотря на ранний час, находится под воздействием алкоголя. Но я получил известие из надёжного источника, что это дело расстроилось. Расстроилось было, а потом снова сладилось. Мы помирились. Надо же. Вот это да. И она не решалась пойти и сообщить вам сама, сказала, что не в силах видеть немую муку в вашем взгляде. когда я скажу ей, что вы обручились, она от радости пустится плясать по всему вестэнду, и не только потому, что не погубила вашу жизнь, но ещё и ясно представив в себе, какого несчастья ей удалось избежать. Подумать только, она ведь могла выйти за вас. В голове не укладывается. Ну, я пошёл сообщить ей хорошую новость, заключил он, и мы простились. А через минуту снова зазвонил звонок. Открываю дверь, И у порога снова стоит он. Как вы говорили, её зовут? Зовут кого? Вашу невесту. Трикси Уоттербери. Боже милосердный, воскликнул он, повернулся и ушёл. А я снова погрузился в сладкие грёзы, которые он прервал своим приходом.